Он умер в Гамбурге от кровоизлияния в мозг после ухода из группы в апреле 62 -го. Ровно через год, день в день, песня «Битлз» впервые попала в хит-парад. Зато все знают, что спустя 10 лет после распуска группы сумасшедший фанат «Битлз» Марк Чепман застрелил Джона Леннона. Ни тогда, ни сейчас никто не может объяснить, почему он это сделал. Кстати, распались «Битлз» 10 апреля в день годовщины смерти Садклиффа. «Зе Роллинг Стоунс» тоже заплатили свою дань. Основатель группы Брайан Джонс, без сомнения, был великий гитарист. Во всяком случае, уж точно стал бы им. Но его жизнь оборвалась в бассейне в его доме. В 27 лет. Одни считают, причиной был героин. Другие говорят, убийство подстроил прораб, которому Джонс задолжал за перестройку поместья. Но правда не знает никто. К тому времени он уже год как ушёл из группы, писал музыку к фильмам и помышлял о сольной карьере. Самих роллингов тогда преследовали неудачи, популярность шла на спад, записи расходились плохо. Последний диск с участием Джонса назывался «Волю их сатанинского величества». Он тоже продавался вяло. Не спасла дело даже обложка со стереокартинкой. Однако вскоре погиб Джонс, Потом на концерте в Альтамонте байкеры «Ангелы Ада» прямо перед сценой забили насмерть одного из зрителей. Скандал был страшный. А в следующие три года группа разродилась чередой блистательных альбомов, среди которых были такие шедевры, как «Let It Bleed», «Sticky Fingers» и «Exile on Main Street», а также лучшие до сих пор концертные группы. «Братья Олман. Грег Дуэйн 10 лет скитались, собирая группу за группой, и никак не могли добиться успеха. Жутко талантливые, в своей музыке они сплавили блюз, джаз, кантри, госпел. В семьдесят первом получили титул лучших американских исполнителей рок-н-роллов, а в октябре того же года Дуэйн погиб в автокатастрофе. Год спустя бас-гитарист Берри Оукли врезался на мотоцикле в самосвал на том самом месте, где оборвалась жизнь старшего из братьев. Грэг находит новых музыкантов. Группа выпускает пару отличных альбомов, но тут, на этот раз от рака лёгких, умирает ещё один ведущий музыкант — Ламар Уильямс. И группа распадается навсегда. «Блэк Саббат». Их бессменный гитарист Тони Йомми, левша, прошедший школу испанского фламенко, После травмы лишился кончиков двух пальцев правой руки и играл в особых напальчниках. Его неподражаемые, дрожащие, летаргические соло в купе с демоническим рыком Оззи Осборна стали визитной карточкой группы. Сам Осборн заслуживает отдельного рассказа. Уйдя из Black Сабот, он начал сольную карьеру. На гитаре в его новой группе играл Рэнди Роудс. В конце 81-го Журнал «Гитар Плеер» назвал его лучшим новым талантом среди гитаристов мира. Во время гастроли по штатам шофёр, гример и Рэнди арендовали лёгкий самолёт, чтобы слетать на отдых в Лэйкок. По пути в Орландо они ради шутки спланировали на автобус, в котором ехали остальные участники турне. Едва не задев его, самолёт разнёс сосну, после чего врезался в особняк. За пару месяцев до того, новый альбом Озберна Diary of a Madman, Дневник самоубийцы, разошёлся более чем миллионным тиражом. При всей своей славе и колоссальном авторитете, ничего лучшего создать ему так и не удалось. Led Zeppelin, реформаторы белого блюза, равных которым нет до сих пор, к концу своей карьеры достигли всего, чего можно желать: богатства, славы, поклонения, любви. Но этого им было мало. Джимми Пейдж, как он любил горько пошутить, лучший в мире девятипалый гитарист, в 66 ему прищемила руку дверью в электричке, всерьёз в черной магией, купил имение Болискинхаус на берегу озера Лохнес, когда-то принадлежавшее чернокнижнику Алистеру Кроули, и открыл в Лондоне магазин оккультной литературы. В феврале 70 солист группы «Плант» попал в первую аварию, сильно повредил голову и порезал лицо. В ноябре 71-го, во время гастролей по Италии, разбушевавшиеся фанаты пробили голову рабочему сцены,